Восьмое. Сатурн в домашних тапочках бродил по мельнице среди пустых бутылок и забытых свадебных букетов. Вся мебель была передвинута с обычных мест, и он просто не понимал, куда ему сесть, и топтался на месте. Я попросил его снова надеть фраг, и мы усадили его в красный ситраян. На улице Абревуар дверь нам открыла Жанна. Здравствуйте, мсье, сказала она, сняв фуражку. Сатурн представил поресквиску и отдал честь. Здравствуйте, мадам. Бабушки усадили его пить чай, а Асрет поинтересовалась, в каком году он родился, и он ответил с третьей попытки. Я ровесник века, мадам. Асрет попросила Жану поискать нужную кассету, чтобы дать Сатурну послушать, что происходило в год его рождения. Биатриса намекнула ей, что, возможно, не стоит Тогда Астрид вжалась в кресло и замолчала. Слышался только хруст печенья да звяканье ложечек. Сатурн пукнул. Жанна опустила глаза, Астрид поджала губы. Сатурн вертел своей чашки чая, кружок лимона, а свист его слухового аппарата отдавался у нас в ушах. Я закашлял, надеясь, что он уменьшит громкость. Беатриса взяла ещё одно печенье. Спустя четверть часа он ушёл, пожав всем руки и поднося пальцы к фуражке. На королев он сказал мне: "Они очень любезны". Астрид в гостиной заявила: "Хороший человек". Встреча не получилась. Я проводил Сатурна до Лёнский вокзал и посадил на поезд до Шамбери. Я стоял на перроне, а он уже поднявшись на подножку, замер и смотрел на меня. "Ти перейди" сказала мне, когда поезд тронулся. Дверь вагона захлопнулась, и я смотрел вслед поезду, пока он не выехал из вокзала. Когда я вернулся на улицу Абревуар, Астрид сидела одна в гостиной и ворошила в камине потухшие угли. "Я должна кое в чём вам признаться, Филипп. Я не слепая. То есть, восприฉок на губе и пятно от желтка на рубашке. Как она подняла руку через две недели я умру я так решила это мой выбор я всегда жила как хотела и не время что-либо менять я даю себе еще две недели чтобы закончить историю моей жизни прибавила она кивнув на магнитофон который стоял возле нее на полу а если что и забуду тоже не беда я не хочу дожить до своего столетия и попасть в газеты А что касается моей слепоты, все очень просто. Полгода назад я сказала Беатрисе, какое красивое у тебя платье. Она была в юбке, которая одновременно брюки. Ну и как прикажете это называть? И я слышала, как малышка говорит Жанне, мне кажется, она ослепла. Они решили, что я притворяюсь, будто что-то вижу, разыгрываю перед ними комедию. Комедия-то комедия, только шиворот на выворот. За жизнь я такого насмотрелась, вы даже представить себе не можете. У меня была прекрасная старость, дорогой мой, и я не хочу её портить. Хочу уйти такой, как я сейчас. Я чувствую, в голове у меня всё путается, и я повторяю одно и то же на этих кассетах. Она потёрла себе щёку, оглянулась вокруг с тревожным видом. На ней была цветная ночная рубашка, красно-зелёная с китайскими узорами. Я вам всё это говорю, потому что в долгу перед вами. Вы увозите от меня Беатрису. Не хочу, чтобы она меня хоронила. Ей так досталось, ей пора уезжать от нас, найти отца, нарожать детей. Жанна останется с профессором. Всё складывается очень удачно. Ну, в общем, так будет лучше. Только не затягивайте прощание, если можете. Я вовсе не железная, какой кажусь. Я такая же, как все, даже хуже. Я желаю вам с малышкой счастья. Она его заслужила. Я сжал ее плечо. Она кивнула. Я вышел, не оборачиваясь. Жанна ждала меня в коридоре и протянула билеты. Профессор очень настаивал, очень. Два билета до Каракаса. Она была такая печальная. что я сказал ей спасибо каким-то извиняющимся тоном. Она пожала плечами. Я всегда знала, что когда-нибудь она уедет. Я никого никогда не могла удержать. Она поднялась по лестнице, опустив голову. У себя в комнате Беатриса собирала чемоданы. Мне хотелось всё это бросить и сбежать. В животе у меня образовалась сосущая пустота. Мне казалось, Я на два месяца тому назад, месяц. За этот месяц произошло больше, чем за все мои двадцать три года. И разве теперь я смогу прожить хотя бы один день так, как жил раньше? Слишком поздно и слишком рано. Я уже не понимал, жалеть ли мне о том, что случилось, бояться этого или идти на пролом. В руках у меня были билеты на завтра. В аэроси мы ждали минут 20, нашли свой выход, сели по сэндвичу. Беатрис оделась во всё голубое, волосы собрала в пучок, на лбу завитки, в руках соломенная шляпа. На месте ей не сиделось. Она грызла дужку очков и теребила меня за рукав. Я смотрел на часы, глотал успокоительное. Я ещё никогда не летал на самолёте.